Глава третья. «Вот сюда наматываешь серебряный жгут. Да, вот так. Не спеши, Аруна. Витки должны аккуратно лечь рядом друг с другом, чуток внахлёст». Ларе Рик сидел напротив меня, в кабинете по практическим занятиям по артефакторике. Мы были вдвоем. время близилось к вечеру, а мне еще нужно было успеть забежать в общагу, чтобы переодеться и собраться с мыслями перед поединком. «Чего на дверь поглядываешь?» Не поднимая глаз от будущего ловца духов, спросил старик. «Не думаю, что тебе удастся победить Дерека Аларе. Мальчик чрезвычайно талантливый, маг огня и маг земли. Я уже знала, какими стихиями владеет мой соперник, но послушать профессора было интересно. Он первый в своем потоке. Ума ему родители не дали, воспитание в том числе» но в целом гнили в нем нет. Думаю, что он постарается свести ваш конфликт к ничьей». Продолжая кропотливо наматывать серебряную проволоку на клемму, заявил препод. «Твоя задача – показать себя с самой выгодной стороны. Хотя бы пару раз приложить его своими необычными заклинаниями с использованием рунной магии. Он в рунах не силен, но тоже кое-что может». Мужчина закончил со своей частью работы и повернул ко мне артефакт. Здесь будет положительный вывод. Вот тут отрицательный. Сюда притянет духа. Отсюда он будет транслировать тебе то, что увидел. Вот здесь руны Вуньо и Ейра. Их уравновесит перт. Приложишь в выемке указательные пальцы и поделишься с духом своей магической энергией. И будет он тебе служить верой и правдой. Так долго, пока сможешь обеспечивать его энергетической едой. Вот здесь, на основании прибора, вырезал руну Сол. Поможет держать Духа в благодушном настроении. Жаль только, что ты можешь призвать Духа в первой ступени. Я бы поэкспериментировал с представителями второго ранга. Надо познакомить вас с Шассииром. Крутой дяденька. Верховный шаман. Вот он смог бы призвать сильное существо из иного плана, даже вполне себе разумное. Ну и энергии такая сущность жрала бы немерено, если ты говоришь о третьем ранге. И вообще, некоторые твои слова вводят меня в ступор, хотя общий их смысл я вполне улавливаю. Покачал головой Ларе Рик и сложил еще не готовый артефакт в деревянную коробку. «Завтра доделаешь, и приступим к следующему этапу». «Крутой? Значит, исключительный, выдающийся!» Вставая с места и закидывая свой ученический мешок за плечи, выдала я. «Спасибо за помощь, Ларер Рик!» И вежливо поклонилась, выражая свое уважение к наставнику. «Ретранслятор у меня почти собран. Через несколько дней принесу готовый». «Хорошо!» Удовлетворенно хмыкнул старый препод, поднимаясь следом за мной. «Вы сегодня придете на арену?» Уже в дверях уточнила я. «Непременно!» Тихо рассмеялся мужчина. «Как такое событие можно пропустить?» «Вот именно что никак!» Махнув рукой на прощание, я горным козликом поскакала прямо по коридору в сторону выхода. «У меня много дел, необходимо все успеть!» «Ужин придется отложить. Выпью только настойку с Кариллой, переоденусь и вперед. Хочу прийти на арену первой и осмотреться, продумать тактику. Хотя я всегда действую импульсивно, но в этот раз от чего-то решила подготовиться, хотя бы немного». По правилам поединков, принятых на территории Академии, большинство артефактов, направленные на сдерживание сил студиозусов, отключались. Дуэлянты могли творить все, что угодно, в пределах энергетического купола, за линией которого располагались зрители. Если шел бой на мечах, то обычно он заканчивался с первой кровью. Магическое сражение длилось до истощения сил одного из оппонентов, и неважно, сколько крови уже пролилось. Опасности для жизни никакой. Жизненные показатели мониторились штатными целителями, И бой прекращался, ежели кто-то оказывался на пороге гибели. Второй вариант был жестче первого. Но на мечах, если быть откровенной, я сражаться не умела. Так, парочку трюков знаю. Коле показал, дядюшка Анс обучил кое-чему. Что-то уже демонстрировал и требовал отработки Ларер Хансен. Но вставать с мечом в руках против аристократа, которого учили чуть ли не с пеленок, это точно не ко мне. А вот в магии тут да. «Здесь мне есть чем удивить Дерека. Неприятно». «О, явилась!» Встретила меня встревоженным возгласом Кэролайн. «Ты где пропадала? Снова у Лары Рига что-то мастерила. Когда я увижу первые твои артефакты, ты забыла, что осталось совсем немного до начала поединка?» Затараторила она, не сводя с меня своих красивых глаз. Я же вихрем, ворвавшись в комнату, едва успела притормозить, чтобы не врезаться в стол, за которым сидела гномка, с зажатым пером в руках. Она явно что-то писала, скорее всего делала домашнее задание на завтра. М -м, да, я была у профессора Рига. Ответ на твой первый вопрос. Артефакт скоро будет готов, даже два. Ответ на второй. И нет, про поединок я не забыла. Кэри удовлетворенно кивнула, а потом вдруг сдулась и негромко попросила. «Только не покалечь его, пожалуйста!» «А?» — оглянулась я на покрасневшую девицу. «Ты что, втюрилась в этого охламона? То есть дурилу? Ну ты меня, право слово, удивляешь!» Качая головой, принялась быстро переодеваться. «А за веру в мои силы отдельная так!» «И ничего я в него не влюбилась!» По-царски вскинув маленький острый подбородок, Кэрри с достоинством поднялась, но проступившие на ее щеках пятна смущения говорили об обратном. «Ну-ну», — хмыкнула я, натягивая широкие брюки и блузу на завязках у горла. «Ты где эти штаны взяла?» — удивленно вылупилась на меня подруга. «Только тшшшшш! Никому не говори об этом!» — прижала я палец к губам и весело подмигнула соседке. «Купила сегодня. После обеда сбегала в город». «Но ведь в будние дни выход за пределы академии строго запрещен», прошептала девушка. «Я знаю, но мне нужно было срочно. Вот еще обувку забрала. Давно заказ сапожнику оставляла. Смотри, какие классные!» И задрав штанину, продемонстрировала полусапожки из мягчайшей кожи, плотно сидевшей на ноге. «Намного лучше наших тренировочных мокасин, которые так и норовят слететь!» «Ты меня удивляешь! И как тебя охрана пропустила!» Осуждающий покачала головой Кэрри. Ну, а я промолчала. «Не признаваться же, что среди стражников есть двое, готовые помочь мне в любых делишках, не сопряженных с риском для здоровья!» «Все, я на арену!» Подхватив фляжку с настойкой из кариллы рванула было на выход. «Погоди!» – окликнула меня девушка. «Ну ты же поняла меня, да?» «Угу!» – кивнула я, повертела раскрытой ладонью в воздухе, типа «прощаюсь», и рванула дверную створку на себя. Меня колбасило. Мандраж был такой, что в ушах шумело. Я нервничала. Да, я боялась опростоволоситься. Да, мне хотелось победить. Хотя понимала, что парень далеко не прост и многому обучен. «Аруна!» «Да что же это такое?» Тихо выругавшись себе под нос, резко притормозила. «Погоди, я с тобой!» Ко мне на всех парах спешила Хейдрун. Девушка выглядела несколько помятой, а короткую мантию и вовсе перекосила в одну сторону. «Нет, Хиедрун, останься здесь!» Отказала я несколько рисковато. поэтому, извиняюще улыбнувшись, добавила. «У меня немного времени для подготовки». И оттого хочу побыть одна, сосредоточиться, подумать. А, да, поняла. Тогда приду на арену со всеми остальными. Остальными? И сколько же людей собирается поглазеть на представление? Так считай все курсы, округлив глаза, ответила девушка. Ясненько. И правда, чего удивляюсь. События из ряда вон. Первокурсница бросила вызов старшекурснику. Такое случалось крайне редко. От того народ предвкушал избиение младенца. Не знаю, что на моем лице прочитала «Хей Друн, но она от чего-то сделала осторожный шажок назад. Не волнуйся за меня, сказала я напоследок и помчалась, перескакивая через две ступеньки вниз, в сторону главного входа.